В следующий раз я пробудилась не от желтого сигнала подъема, но из-за того, что меня в почти полной темноте расталкивала Юна. Наши сестры были погружены в сон, они лежали совершенно неподвижно, если не считать едва заметных спазмов. Юна, словно смотритель, приказала мне следовать за ней. Я противилась, мне было страшно. Она велела мне не бояться, мол, она хочет показать мне, что значит тайна, и повела меня в купол. Непривычная тишина, царившая в нем, испугала меня еще больше. Любимые красные и желтые цвета в комендантский час были жуткими, серыми и коричневыми. Постамент папы Сонга выглядел совершенно безжизненным. Из кабинета смотрителя Ли сквозь пряткнутую дверь просачивалась тонкая полоска света. Юна толчком распахнула ее. И вот тогда-то я узнала, что каждая тайна заключает в себе ужас ее раскрытия. Наш смотритель сидел за столом, грузно уронив на него голову. Слюна, стекая по подбородку, склеивала его с выключенным соней. Веки подрагивали, а в глотке метался булькающий звук. «Каждую десятую ночь», — сказала мне Юна, — «он имеет обыкновение принимать мыло» и спать ночь напролет до самого желтого подъема. Как вы знаете, мыло воздействует на чистокровных сильнее, чем на нас, и в доказательство этого моя сестра пнула его безответное тело. Ужас, испытанный мной при таком кощунстве, Юна нашла всего лишь забавным. «Делай с ним все, что пожелаешь». «Так», — помнится она мне сказала, Он — прожил среди фабриканток так долго, что стал почти таким же, как мы. Потом она сказала, что покажет мне еще большую тайну. Юна выдвинула ящик стола Ли, извлекла оттуда крошечный серебристый ключ и повела меня в северный квартал купола. Между лифтом и самым северным гигиенером она велела мне обследовать стену. Я ничего не увидела. «Смотри снова», — настаивала она, — «смотри, как следует». На этот раз я заметила пятнышко и крохотную щелку. Пятнышко оказалось замочной скважиной. Юна дала мне ключ, я его вставила, и щелка превратилась в четырехугольник. Перед нами распахнулась дверь. Пыльная тьма не давала никакого намека на то, что в ней кроется. Юна взяла меня за руку. Я колебалась. Если хождение по обеденному этажу во время Ком часа не было проступком, влекущим за собой лишение звездочки, то вхождение в незнакомые двери таковым, разумеется, являлось. Но воля моей сестры была сильнее моей. Она потянула меня внутрь, закрыла за нами дверь и шепнула, «Теперь, дорогая сестра Сонми, ты внутри тайны». В темноте скользнуло белое лезвие чудесный, движущийся нож, который придавал форму душной пустоте. Я различила узкую кладовку, забитую стульями, пластиковыми растениями, куртками, веерами, шляпами, выгоревшим солнцем, множеством зонтов. Увидела лицо Юны, свои руки. Сердце мое часто билось. «Что это за нож?» — спросила я. «Всего лишь свет, фонарь», — ответила Юна. Я спросила, «А что, свет живой?» Юна ответила, свет и есть жизнь. «Какой-то клиент оставил фонарь на сиденье», — объяснила она. «Но Юна не отдала его нашему пособнику, а спряталась здесь. Это признание поразило меня сильнее всего». «Почему же?» «Третий катехизис учит нас, что обладать чем-либо, даже мыслями, означает для прислуг отрицания любви папы Сонга, выраженной в его инвестиции». Я подумала. Соблюдает ли еще юна 939 хоть какой-либо катехизис? Но опасения, пусть и самые мрачные, вскоре были отодвинуты на задний план сокровищами, что показала мне юна. То была коробка с непарными сережками, браслетами и бусами. Она выдрузила себе на голову тиару с изумрудами, обвела мне шею нитью жемчужин, похожих на ягодки-голубики. Исключительное чувство облачения в вещи чистокровных возобладало над моим страхом быть обнаруженной. Я спросила у Юны, как она обнаружила эту потайную комнату. «Это все любопытство», — ответила она. Этого слова я не знала. Что такое любопытство? Фонарь или ключ? И то, и другое. А потом она показала мне самое замечательное из своих сокровищ. «Здесь». «С благоговением», — сказала она, — «показан мир снаружи, такой, какой он есть. Это была книга, книга с картинками». В наши дни таких немного. В самом деле, Юна по ошибке приняла ее за поломанный Сони, ведь картинки не двигались. Потому-то решила она, ее владелец от нее и отказался. «А что, Юна и читать умела, как чистокровная? Так же хорошо, как говорила?» Я задала ей тот же вопрос, а она с горечью сказала, что нет. Но мы разглядывали картинки. На одной из них изображалась освещенная свечами зала, полная чистокровных, одетых в великолепные платья и мерцающие костюмы. Я была зачарована. В той книге было много картинок. Вы должны представить себе... С каким священным ужасом смотрели мы на смуглую прислугу, ухаживающую за тремя уродливыми сестрами, на белую ведьму, осыпающую себя звездами и превращающуюся в даму, похожую на миссис Ли, на статного, чистокровного, саблей, расчищающего себе путь через лес, на семерых оцепенелых фабрикантов, идущих во след сияющей деви с причудливыми ножами в руках, на дом, выстроенный из леденцов, на морского конька, расчесывающего волосы русалки, на замки, зеркала, драконов. Конечно, большинство из этих предметов мы тогда не могли идентифицировать. Не забывайте, я, будучи прислугой, не знала всех этих слов, как и большинство других, которые использую в этом свидетельстве. Юна сказала мне, что «рекл» и три мерка показывают нам лишь тусклый отблеск мира по ту сторону лифта. Его подлинное воплощение содержит в себе чудеса, превосходящие даже экзальтацию. столь многие странности, увиденные в течение одного лишь ком-часа, вскружили мне голову, отравили разум. Сестра посветила фонарем на роликс и сказала, что мы должны вернуться в койки, до сигнала подъема, но обещала взять меня внутрь своей тайны в следующий раз. И сколько же было этих следующих разов? Около десяти или пятнадцати. Когда Юна будила меня и приглашала в свою потайную комнату, я давала себе слово, что иду туда в последний раз, и всякий раз была очарована новыми чудесами. Ближе к зиме Юна 939 стала зимой, напоминать себя прежнюю, оживленную, только во время наших визитов в тайную комнату. Перелистывая свою книгу с картинками внешнего мира, она озвучивала сомнения, которые поколебали даже мою собственную любовь к папе Сонгу и безграничную веру в Карпократию. В каком же виде выражались эти сомнения? Как мог папа Сонг одновременно стоять, на своем постаменте в раздаточной чхон плаза и прогуливаться по пляжам экзальтации вместе с нашими сестрами, получившими души? Почему фабриканты рождались в долг, но чистокровные нет? Кто решил, что инвестиция папы Сонга должна искупаться 12 лет? Почему не 11, не 6, не 1? И как же вы воспринимали столь кощунственную гордыню? Я умоляла Юну все это прекратить или, по крайней мере, притворяться нормальной в ресторации. Понимаете ли, в те дни я была хорошо ориентированной прислугой, а не злодейкой, не угрозой цивилизации, как теперь. Более того, я боялась лишиться звездочек из-за неспособности донести на Юну-смотрителю Ли. Видите ли, сомневаться так, как она, значила обвинять папу Сонга в чудовищном обмане. Юна призналась мне в том, что она сделала, как раз в ночь, когда чуть позже показала мне свою тайну. Она встала перед его постаментом и произнесла «Лжец!» просто чтобы посмотреть, что вслед за этим случится. И ничего не случилось, сказала Юна, решительно ничего. Так что вот думаю, присутствует ли там вообще наш логоман? Я читала катехизисы усерднее, чем когда-либо. Молила папу Сонга исцелить мою душу. Все тщетно. Ее отклонения не уменьшались, но с каждым днем становились все более вопиющими. Вскоре даже смотрителю Ли следовало бы задуматься о решительных действиях. Вытирая столы, Юна открыто смотрела Рекл. Наши сестры чувствовали, что она совершает проступки, и избегали ее, Однажды ночью Юна сказала мне, что хочет покинуть обеденный этаж и никогда туда не возвращаться. Она сказала, что мне тоже надо уйти, поскольку чистокровная заставляет фабриканток работать в куполах, чтобы самим, не делясь, наслаждаться прекрасными местами, которые показывает ее книга, ее сломанной сони В ответ я произнесла шестой катехизис, Я сказала, что никогда не совершу такого злонравного выпада против папы Сонга и его инвестиций. Реакция юной, 939, была злобной. Да, архивист, злобной. Она обозвала меня дурой и трусихой, сказала, что я ничуть не лучше всех остальных клонов. Две лишенные душ фабрикантки, без всякой помощи бегущей от своей корпорации? Единодушие поймало бы вас в пять минут. Но откуда Юня была об этом знать? Ее сломанной Сони обещал мир затерянных лесов, окутанных туманом гор и укромных мест. По ошибке принять книгу сказок за Ни-Со-Копрос для вас чистокровного это может показаться смехотворным, но постоянное заточение наделяет правдоподобием любой мираж, обещающий избавление. Вознесение же обеспечивает такую жажду нового, которая на время лишает тебя здравого рассудка. В потребителях такое состояние именуется хронической депрессией. Юна дошла до этого уровня к началу моей первой зимы, когда посетители стали отряхивать со своих найков снег, и нам регулярно приходилось швабрить полы. К тому времени она перестала со мной общаться, так что пребывала в полнейшей изоляции. Вы хотите сказать, что злодейство — Юно-939 было вызвано умственным расстройством. Да, я это подчеркиваю. Умственным расстройством, обусловленным ошибкой эксперимента. Что-нибудь послужило к этому толчком, или это было как гром с ясного неба? Отклонение неизбежно вызывается каким-нибудь толчком. Во время новогоднего секстета, когда каждый день приходится обслуживать праздничные толпы, к оси подошел... Смотритель Ли и выговорил Юне за невыразительное приветствие. Он приказал ей пятьдесят раз прочесть приветствие папы Сонга. «Здравствуйте! Я, Юна, рада вас обслужить. Просмотрите меню, разместите заказ. Все блюда папы Сонга аппетитны, восхитительные Пальчики оближете». Смотритель дождался, пока Юна произнесет это сорок пять раз а потом велел начать все сначала. То, что ты клон из инкубатора и лишена души, не оправдывает изъянов поведении Если еще раз нарушишь четвертый катехизис, я отправлю тебя на переориентацию в удобрение. Я опасалась, что Юна совершит какой-нибудь проступок и лишится звездочки, но она, к удовлетворению смотрителя Ли, пятьдесят раз прочла это приветствие». Только я понимала, каких усилий ей это стоило. Смотритель отправился в свой офис, довольный тем, какое впечатление оказал его авторитет на посетителей. «Лучше уж быть клоном без души», — холодно сказала Юна ему вслед, — «чем тараканом с душой». Я молилась папе Сонгу, чтобы никто больше ее не услышал. Кому еще обратить свои мольбы, мне было неведомо. Но с чего бы ему помогать, моей неблагодарной сестре? Потом я увидела, как Ма Далью 108 что-то шепчет пособнику Чо. Пособник увел Ма Далью 108 в офис смотрителя Ли. Я чувствовала, что должно произойти что-то очень нехорошее. Вы поделились с юной 939 своими опасениями? Вознесение моей сестры зашло так далеко, что она больше не чувствовала себя принадлежащей к более низкому слою, нежели смотритель Ли. Той ночью после последнего катехизиса наш смотритель угрюмо подошел к оси. «Одна из нас посмела опорочить его мундир», — заявил он. «Достанет ли у нее мужество признаться в своем злодеянии?» Он остановился напротив Юны. «Ну а кто же вы, как не таракан?» — начала Юна. «Сами подумайте». Это объясняет, почему вы едите мыло. Тараканы едят что угодно. Объясняет и то, почему вы противны вашей жене и пособникам. Тараканы — твари отталкивающие. Объясняет вашу манеру трусливо удирать и то, почему у вас лоснится кожа. Тараканы всегда бросаются в рассыпную, и все они лоснятся. Мы, прислуги, не верили своим ушам. Смотритель Ли щелкнул замком, Открыл свой портфель. «Мне все ясно», — сказал он, вытаскивая книгу о внешнем мире. Одну за другой он стал вырывать из нее картинки. «Смотри, какой ущерб треск вырываемой страницы может причинить таракан. Треск твоим тайнам. Треск твоим сокровищам. Треск твоим тайнам». Юна 939 ухватилась за книгу, но смотритель Ли был крупным мужчиной. Он зажал голову моей подруги у себя подмышкой и стал колотить ее апостамент раз за разом, пока она не обмякла, лишившись чувств. Бросив ее на пол, избивал ее ногами, пока не остановился, утомленный тяжким трудом. Юна лежала раздавленная, окровавленная. Ее было почти не узнать. «Смотрите на нее!» Задыхаясь, прорычал он нам, съежившимся от ужаса, фабриканткам. — Вот что случается с клонами, у которых возникают идеи не по чину. Знаете, что первым делом произойдет завтра утром? Эту уклонистку отправят на переориентацию. Нагнувшись, смотритель Ли уперся ногой в лицо юной и сорвал с нее ошейник. Штрих-код, разумеется, остался у нее в трахее. Пальцы ли были вымазаны в крови и опутаны плевой. Ничего не говоря, он вставил одну замызганную звездочку в ошейник Ма -далью. Потом растоптал девять звездочек, означавших девять лет труда юны, растер их каблуком своего найка. Получив награду, Ма отнюдь не выглядела счастливой. Как же все это не походило на веселую звездную церемонию. Пособник Чоп приказал двум хванцу оттащить бесчувственное тело моей подруги в дуртуар. Мне велели вытереть с полы ее кровь. Имеют ли право смотрители безнаказанно причинять подобный ущерб корпоративной собственности? Теоретически смотрители могут поступать с фабрикантками, как сочтут нужным. На практике же такая порча прислуги ухудшила положение Ли, в иерархии, ведь он вывел юну 939 из строя в самое напряженное время в году. Медики были недоступны. Организовать транспортировку на переориентацию в течение нового секстета не представлялось возможным. Она без сознания лежала на своей койке, и ее через капельницу подкармливали мылом. Но злодейство, совершенное юной 939 накануне нового года, Намного превосходит все то, что случилось с ней самой. Не опишете ли вы тогдашние события со своей точки зрения? Я вытирала столы на приподнятом ободе своего сектора, так что у меня был ясный вид на восточную сторону. Пособник Чо работал у Аси, замещая нашу выведенную из строя сестру. В разгаре была детская вечеринка. Воздушные шары... Ленты и шляпки загораживали площадку вокруг лифта. Попсонги и шум, производимый пятью с лишним сотнями посетителей, отдавались под куполом. Папа-сонг бумерангом запускал тримерные огненные эклеры над головами детей. Они проходили у них сквозь пальцы и, трепыхаясь, летели обратно, чтобы приземлиться на змеином языке нашего логомана. Я думала о Юне 939, боялась, что она может решить, будто это я ее выдала. Неожиданно дверь датуара открылась, и появилась распухшая, покрытая синяками, Юна 939. Она заковыляла к собравшимся на восточной стороне. Я понимала, что именно она собирается сделать. Несмотря на ее внушающее тревогу состояние, лишь немногие из посетителей оторвались от своих тарелок, сони или рэкл чтобы удостоить ее мимолетным взглядом. Вряд ли кто-нибудь из них почувствовал опасность. Когда Юна взяла на руки мальчика-детсадовца, те, что стояли рядом, предположили, что она просто еще одна служанка-фабрикантка, изувеченная своей хозяйкой. В масс-медиа сообщалось, что Юна-939 похитила ребенка, чтобы использовать его на поверхности в качестве чистокровного щита. В масс-медиа о злодействе сообщалось в точности так, как предписывалось единодушием. Юна взяла мальчика в лифт, потому что каким-то образом узнала об этой основной предосторожности, предпринятой корпоркратии. лифты не функционируют если внутри нет души. Риск быть замеченной в лифте полным потребителей был слишком велик, поэтому Юна сочла, что главная ее надежда в том, чтобы одолжить ребенка и, используя его душу, при помощи лифта достичь свободы. Видите ли, архивист, книга о внешнем мире была собранием сказок, а не пособием для террористов. юный в самом деле верила, что лифт доставит ее в волшебное царство, изображенное на тех картинках. Оказавшись на поверхности Она намеревалась затеряться среди потайных полян и бархатистых холмов. А мальчика вернула бы в лифт и не стал бы требовать за него выкуп, не использовал бы его в качестве щита и не съела бы его с потрохами, выплюнув косточки. По-видимому, вы вполне уверены в этом утверждении? Если мой опыт не дает мне права быть уверенной, то тогда чей же? Излагать последовавшие события не требуется. — Тем не менее, опишите, пожалуйста, злодейство Юны 939, как оно вам представляется. — Хорошо. Мать ребенка увидела своего сына в руках Юны, когда двери лифта закрывались. Она завопила. — Моего мальчика забрал клон. Началась цепная реакция истерии. Швыряли подносы, проливали коктейли, роняли Сони. Некоторые из обедавших вообразили, что вышли из строя амортизаторы подземных толчков и нырнули под столы. Свободный от дежурства, принудитель расщехлил свой кольт, пробился в самую гущу суматохи и взревел, требуя спокойствия. Он выпалил звуковым патроном, чего в закрытых помещениях делать не рекомендуется, заставив многих поверить, будто потребителей обстреливают террористы. я Увидела, помню, как смотритель Ли вышел из своего кабинета, поскользнулся на разлитой выпивке и исчез подвалом потребителей, которые только в панике бросились к лифту. В этой давке многие были ранены. Все это время папа Сонг покачивался в ленивых волнах из лапши на своем постаменте. Пособник Чо вопил в свой ручной сони. Я не знаю, кому и что. Под куполом рикошетировали слухи. «Какая-то юна похитила мальчика. Нет, младенца. Нет, чистокровный похитил юну. Принудитель застрелил мальчика. Нет, фабрикантка застрелила принудителя. Нет, какая-то юна ударила смотрителя. Видите, из носа у него течет кровь». Потом кто-то крикнул, что лифт спускается, и тишина охватила весь этаж ресторации с той же быстротой, как минуту назад паника. Принудитель заорал, чтобы ему расчистили место, присел на корточки и прицелился в дверь. Давка среди потребителей прекратилась в одно мгновение. Лифт достиг этажа ресторации, и его двери открылись. Мальчик дрожал, забившись в угол. Его матросский костюмчик больше не был белым. Может быть, последним моим воспоминанием в доме света будет тело юна 939 года, обращенное пулями в кровавое месиво. Этот образ сонми прожег памяти каждому чистокровному. Когда в ту ночь я добрался домой, мои соседи по дартуару не могли оторваться от сони. Половина новогодних празднеств — ни, со, была отменена, другая половина явно смазана. В масс-медиа запись с Никона на обеденном этаже чередовалась с записью Никона общественного порядка на площади Чхон-Мео-Плаза, где показывалось, как проходивший мимо принудитель нейтрализовал Юну-939. Мы не могли поверить своим глазам. Мы были уверены, что это союзный террорист обратился к лицеправу и сделал себе пластическое преобразование, чтобы выглядеть как прислуга в каких-то извращенных пропагандистских целях. Когда единодушие подтвердило, что фабрикантка была подлинной юной мы, я, мы почувствовали, что карпократический мировой порядок необратимо изменился. Вы дали обет никогда не доверять кому-либо из фабрикантов и фабриканток. Вы поняли, что Аболиционизм — столь же опасная и коварная догма, как и сам Союз. Вы всем сердцем поддержали принятые после того события законы Отечества, продиктованные возлюбленным председателем. Все такое, да, и даже хуже. А что тем временем происходило внизу, в вашей ресторации? Двух других юн припроводили в дуртуа чтобы разъяренные потребители не разорвали их в клочья была организована упорядоченная сектор за сектором эвакуации посетителей прибыли крупные силы единодушия чтобы пока идет эвакуация исключить происходящее из душ каждого клиента и зафиксировать на никон показания очевидцев убравшись в куполе мы впервые приняли свое мыло без вечерние